Вторая. Ну что, готов? Ник глубоко вздохнул и тихо отозвался. Да. Точно? Страшила окинула его тревожным взглядом. Да точно, точно! Раздраженно отозвался Ник. А то смотри, время еще подготовиться, пока есть! Не обратив внимания на его вспышку, предложила Трис. Подумай еще раз. Может, стоит еще чего сделать? Нет, мотнул головой Ник, сбавив тон. В конце концов, в его страхе, а именно он стоит за его вспышкой, никто, кроме него самого, не виноват. Перед смертью не надышишься, отрезал землянин, еще раз глубоко вздохнув, согнулся и принялся втискиваться в узкий металлический стакан. Граниопол опол стояла рядом, держа в руках нечто вроде крышки от кастрюли, диаметром как раз в этот стакан. Когда-то эта крышка была центральным сенсорным блоком среднего ремонтного бота типа «Крион-5РМ», а сам стакан являлся его корпусом, но сейчас от них обоих осталась только внешняя оболочка. — Ну как ты? Уместился? — озабоченно поинтересовалась Трис. — Да, закрывайте. Глухо прозвучало из стакана. Инженер поспешно, но аккуратно опустил крышку на металлический стакан после чего сделал шаг назад. В несколько мгновений ничего не происходило, а затем послышалось легкое жужжание, и цилиндрический корпус Крион-5М приподнялся над полом на шести суставчатых ногах. Постояв где-то с полминуты, муляж Рембота сделал неуверенный шаг, затем еще один, еще и... со звоном врезался в угол транспортного контейнера. «А, мать!» глухо прозвучало внутри. Обзор ни к чёрту!» Страшила игра грани опол озабочены переглянулись. Муляж рембота развернулся и неуверенно двинулся в сторону выходного люка трюма-паучка. «Ладно, открывайте». «Может, тебе стоит сначала немного потренироваться?» — встревоженно спросил Атрис. «Нет». Глухо отозвался Ник изнутри корпуса рембота и пояснил. «Я тут сижу на единственной батарее, а её мощности, похоже, маловато на всё» так что она тут у меня заметно греется. И надо побыстрее добраться до места, пока мои яйца не превратились в яичницу». Страшила бросила испытующий взгляд на инженера. опол развел руками. «Ничего не получится. Если воткнуть еще одну, места для Ника там вообще не останется. Да и подвеска не выдержит такого увеличения веса. Он и так на треть больше стандартного». Трис вздохнула и дала команду через сеть открыть люк трюма. Когда створка люка плавно поползла наверх, они с инженером отступили из трюма в коридорчик и задраяли дверь, ведущую внутрь паучка. Им до сих пор не удалось найти способ проникнуть на борт лузитанского транспортного снабжения в, так сказать, плоти, без того, чтобы командная сеть лузитанца не отдала приказа на немедленное приведение в действие антиабордажной директивы. Так что светиться перед сенсорами, которыми они знали об этом совершенно точно, шлюз был буквально утыкан, не стоило. Когда 10 дней назад они наконец-то ввели свой кораблик в один из шлюзов транспорта, страшила Трис пребывала в чрезвычайно воодушевленном состоянии. Им удалось взломать командную сеть Лузитанца. До сих пор никому из мусорщиков на Кокотке не удавалось залезть на Лузитанца, у которого сохранилось хоть какое-то подобие командной сети. Да что там залезть? Даже приближаться к таким боялись всему лучшим, что удавалось получить с лузитанских кораблей, были обломки. А тут они смогли не только войти в зону непосредственной обороны лузитанского военного корабля с работающей командной сетью, но и состыковаться с ним. А что до того, что Ник пока не придумал, как им взять его под контроль, так это только пока. После всего, что им с партнером уже удалось, вера в него у Трис была почти непоколебимой, и первые два дня все вроде как шло нормально. Им удалось сначала получить разрешение на пребывание на борту лузитанца ремонтного бота с идентификационным номером QQ773NW2435226, под которым был зарегистрирован новый паучок сроком на 30 дней, максимальный срок, на который можно было получить такое разрешение для любого корабля с нелузитанским портом приписки. А еще через день... Ник сумел получить у командной сети корабля коды идентификации для своего ремонтно-технического комплекса, что позволило вывести его из трюма и отправить на обследование транспорта. Однако это оказались не только первые, но и единственные победы. Дальше они просто уперлись в стену. Никс спал по 3-4 часа в сутки, ел урывками, все время проводя над панелью дешифрационного комплекса. Но все было напрасно. Ничего не получалось. Наконец, трое суток назад, Ник оторвался от своей панели и некоторое время сидел, уставив взгляд в одну точку. А затем поднялся и пробурчал. Все. Я выжат. Ни хрена не понимаю, что тут можно сделать. Тогда иди выспись. После короткой заминки отозвалась Трис. Граниопол согласно закивал. Ник скривился, но все-таки решил последовать совету. Причем в отличие от всех предыдущих перерывов на сон, которые он проводил в капсуле, пытаясь за это время поднять ту или иную базу в слабой надежде, что это поможет хоть на шаг приблизиться к решению. На этот раз он решил просто выспаться, без всяких дополнительных плюшек, которые все равно так или иначе нагружали психику и подсознание, ибо почувствовал, что находится уже на последнем издыхании. Отсыпался них почти 18 часов. Проснувшись, Сделал зарядку. Почти полчаса плескался в душе, меняя программы, и только потом появился в рубке. «Эх, Граниопол, вас следовало бы включить в команду хотя бы из-за косили!» Прищурившись от удовольствия, возгласил он, опускаясь в своё кресло с чашкой ароматного напитка в руках. «Я так поняла, ты нашёл решение?» — спросила Страшила. «Не-а!» улыбнулся Ник. «Ни хрена не нашёл. С чего ты это взяла? «Но ты какой-то довольный». «Просто перестал злиться», — пояснил землянин. «Ибо бесполезно, а поэтому неконструктивно. Да и вообще, как говорил кто-то из умных землян, отрицательный результат — тоже результат. А этот самый отрицательный результат мы все-таки получили. И теперь я могу точно сказать» что запрет на появление на корабле нелузитанцев без подтверждения этого разрешения действующим капитаном корабля на программном уровне непреодолим. За исключением, естественно, зоны тюрьмы. Но нам туда, как известно, не надо. Ник на мгновение задумался, а потом хмыкнул и закончил. Ну, или если быть максимально корректным, непреодолим с имеющимся у нас набором аппаратуры и уровнем баз. Хотя мне кажется, что и вообще. В конце концов, у меня программирование и компиляция подняты уже в пятый ранг, а сопутствующие базы в четвертый. А для того, чтобы выучить шестой, даже мне с моей сетью и совсем не средним интеллектом и имплантами требуется не менее полугода торчать в капсуле. И это с учетом разгона. Причем я очень сомневаюсь, что это принесет таки нужные результаты. То есть на корабль мы не войдем? Резюмировал его речь Трис. — Не-а. — Вообще? — Пока не поймаем какого-нибудь лузитанца, и не заставим его поработать на нас, — усмехнувшись, заявил Ник. Страшила и Граниопол перекинулись насмешливыми взглядами. Общепризнано было, что лузитанцы обладают самыми впечатляющими физическими данными среди всех человеческих рас. А еще они обладали очень высоким болевым порогом. Причем никто точно не знал, Была ли первоосновной этому физиология, либо столь высокому болевому порогу лузитанцы были обязаны своему традиционному воспитанию. И хотя традиции с течением времени имеют свойство разрушаться, так что как там обстоит дело с традиционным воспитанием в лузитанском обществе в настоящий момент, было непонятно. Однако слухов о том, что лузитанцы как-то там ослабли или размягчили, в обитаемом космосе пока не ходило. Так что либо дело было в физиологии, либо с традиционным воспитанием у этих параноиков, пока все было в порядке. В любом случае, с принуждением лузитанцев к чему-либо, что они делать не хотели, были большие проблемы. Ходили слухи, что даже некоторые террористические группировки, планируя захваты заложников, непременно озадачивались отслеживанием того, чтобы на планируемых к захвату лайнерах или там во всяких школах, больницах, театрах детских садах и тому подобном, ну, то есть всем том, что так любят захватывать гордые и отважные непримиримые борцы за свободу и всеобщее счастье, не оказалось лузитанцев. Причиной этому послужили несколько инцидентов, произошедших как раз на круизных лайнерах. Оказавшиеся там лузитанцы вместо того, чтобы, как это указано во всех инструкциях по поведению в случае захвата террористами, в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, Воздержитесь от резких движений, крика и стонов. Подчиняйтесь требованиям захватчиков без препирательств и постарайтесь остаться незамеченным, воздержитесь от ответных действий и просьб. Повели себя прямо противоположным образом, мгновенно сорганизовавшись и вступив в жестокую схватку, причем все, невзирая на то, на каких палубах и в каком классе они летели, а также вне зависимости от половой принадлежности. Если на корабле оказывались лузитанцы, бой разгорался по всему лайнеру, от тесных четырехместных каюток палубы «Д» до роскошных сьютов палубы «А». И лузитанцы из рабских каст, и самое что ни на есть золотая молодежь, непоколебимо атаковали захватчиков, совершенно не заморачиваясь, никакими гуманными посылами и с легкостью разменивая свои жизни на жизни тех, кого они считали врагами. При этом... Они не просто бросались в бой с налитыми кровью буркалами и вопят ярости. Нет, лузитанцы атаковали врагов хоть и безжалостно, но умело, стараясь использовать для этого любые подручные средства и широко практикуя всяческие тактические приемы типа засад и обходов. Потому что не было, да и не могло существовать в природе ни одного лузитанца, который не отслужил бы положенного срока в планетарных силах самообороны, компоненте лузитанской армии, формируемом на основе призыва и использующимся в первую очередь для подготовки резервов для армии и флота. Действующая же армия и флот у них формировались на конкурсной основе. Вот такое вот у них было традиционное воспитание. В двух третьих случаев это закончилось бойней, в которой были убиты все лузитанцы и добрая половина пассажиров. Но и от террористов к моменту прибытия полиции журналистов и сил спецназа также, как правило, оставалась жалкая горстка, неспособная контролировать лайнер. А одну треть таких схваток лузитанцы даже выиграли, просто выбив всех террористов с использованием сначала гражданского оружия и подручных средств, а затем и захваченного у них же более тяжелого вооружения еще до появления полиции. Единственная удачная, так сказать, попытка была на счету фронта национального освобождения Килима. Террористы из этой организации сумели в момент захвата лайнера локализовать находящихся на его борту лузитанцев и расстрелять их первым делом, после чего проблем с захватом контроля над судном у них не стало. И они смогли таки принудить власти Ирикейского союза освободить своих сидевших в тюрьме товарищей. Но это, в свою очередь, привело к тому, что яростно грызущиеся друг с другом лузитанские дома дружно объявили нечто типа «водного перемирия», После чего все секретные службы великих домов дружно принялись разыскивать членов этой прогремевшей на весь обитаемый космос организации. Найдя же даже не арестовывали или там походи убивали, а похищали и зверски казнили. Причем ролики этих казней аккуратно выкладывались в сети. Но на этом лузитанцы не остановились, поскольку в лидерах этих громких борцов за свободу и счастье народа имели честь пребывать самые сливки местной золотой молодежи, флота домов открыли настоящую охоту за любой маломальски ценной собственностью не только самих лидеров, но и всех их друзей, сочувствующих родственников и просто знакомых. Очень распространенное явление. Вот несколько примеров. Инесса Армант, дочь оперного певца Теодора Стефана и актриса Натали Вильд, родилась в Париже. Герцен Александр Иванович родился в семье знатного московского барина Яковлева, и немки Луизы Гаак. Фидель Кастрорус рус Родился и вырос в поместье площадью в 10,5 гектара, учился на юридическом факультете, общался только с ребятами своего круга и в 22 года женился на дочери одного из самых богатых людей Кубы. Борис Савенков. Родился в семье товарища окружного военного прокурора в Варшаве. Эрнесто Гевара, Че. Родился в семье архитектора ирландского происхождения Эрнесто Гевары Линча. Через мать донью селию де Ла Серна Лальоса, унаследовавшую чайную плантацию, являлся одним из потомков Хасе де Лассерне, испанского генерала и предпоследнего вице-короля Перу. Причем я специально не стал упоминать таких общеизвестных персонажей, как потомственные дворяне Ульянов, Дзержинский, Александра Калантай или Вера Засулич. Так что к настоящему моменту Килима. Начало столь громкой операции, являвшейся одной из наиболее богатых и развитых планет Эрикейского Союза, вследствие чего на ней расцвели так буйно цветы сепаратизма, представляла из себя нищую и забытую дыру, основной статьей импорта которой уже полтора десятилетия являлись люди. Вот такой оказался результат одного глупого поступка пары дюжин представителей местной золотой молодежи, которым, похоже, Наскучила их беззаботная жизнь и захотелось острых ощущений. Ну или славы. А может, они действительно чего-то там такого альтруистического удумали заради всех бедных и обиженных. Или угнетенных и обездоленных. Кто теперь разберет, что у мертвых было в голове-то? «Ник», — мягко спросила землянина Трис, «Ты серьезно собираешься получить контроль над лузитанским кораблем?» принуждая к чему-то лозитанца. Тот несколько мгновений недоуменно пялился на страшилу, затем в его глазах мелькнуло понимание, и он криво усмехнулся. Виноват был, неправ. Фигню споролся. Потом помолчал и, тяжело вздохнув, произнес. Вот только что делать не представляю. Никому, кроме лозитанца, на палубы этого корабля вступить невозможно напрочь. Следующие следующее несколько мгновений в рубке висела тишина, а затем Трис внезапно тихо спросила. — Слушай, капитан, а что такое лузитанец? — То есть... — недоуменно уставился на нее Ник. Трис усмехнулась. — Не беспокойся, я пока еще не тронулась умом. Мне просто интересно, как это прописано в мозгах у Искинов по каким критериям они определяют, является человек лозитанцем или нет. Что является главным? Расовые признаки, этнические, ну там, рост, вес, разрез глаз, цвет волос и кожи и так далее, либо просто подданство и государственная принадлежность? Ник замер. Почти минуту он ничего не говорил, а затем прошептал. «Трис, ты гений» после чего буквально прыгнул к дешифрационному комплексу и снова выпал из реальности на сутки. Трис с инженером все это время ходили на цыпочках, боясь сбить своего капитана с мысли. Но спустя сутки Ник выпал в реальность с довольно кислым выражением лица. Ничего не получается. Он некоторое время молча сидел, кусая губу. А потом не выдержал и грохнул кулаком по переборке трюма. «Вот же суки! Я все перепробовал!» но нет у них ни единого протокола, по которому можно влезть в базовый программный пакет без прямого физического доступа к Искину. А без этого узнать точный ответ на твой вопрос невозможно. Свет не видывал подобных параноиков. <кười> <кười> Осторожно вступил в разговор Граниопол. Э, «Я вам, собственно, об этом и говорил». «Да понятно все», — разочарованно отозвался Ник. «Но вот что делать, ума не приложу». Замкнутый круг какой-то. Без некого воздействия на базовые программные установки войти на корабль мы не можем. А чтобы хотя бы понять, какие воздействия можно произвести на базовые программные установки, мне необходимо оказаться в самом защищенном месте корабля ходовой рубке. Ммм. Насколько я помню архитектуру этого транспортника, доступ к отсеку Искинов имеется еще и из капитанского блока, уточнил инженер. Страшила же лишь согласно кивнула. Особенности конструкции и расположения помещений корабля все трое давно уже знали на зубок. Ник вызубрил их в процессе поиска возможностей доступа, а Трис и Граниопол пока ожидали этот самый доступ, во время чего они более от того, что им нечем было заняться, чем по острой необходимости, начали планировать мародерку. Грузовую декларацию Ник вытащить из командной сети Лузитанца так и не смог. Так что для этого пришлось тупо вручную загонять складские боксы ремонтных дроидов и с помощью их камер и сканеров считывать данные с доступных контейнеров. Этим они с инженером и развлекались, пока Ник пытался найти возможность физического доступа на транспорт. Ну и еще планированием того, как и что снимать с Лузитанца в первую очередь, и где и как это что продавать. Впрочем, у Трис сложилось впечатление. Но Граниопол искал еще что-то конкретное. Кроме того, они еще составляли спецификации для ремонта. Прыжковые двигатели транспорта были довольно сильно повреждены во время битвы, вследствие чего, скорее всего, отступающая эскадра и вынуждена была бросить его в системе, эвакуировав всю команду. Но ремонтно-восстановительный комплекс корабля за это время сумел почти полностью привести его в порядок. Полное восстановление оказалось невозможным вследствие отсутствия некоторых запчастей, не оказавшихся на борту. Причем в этот перечень входили и запчасти для прыжковых двигателей. Это могло бы оказаться для их команды непреодолимым препятствием вследствие всем известного отношения Лузитанцев к торговле собственными военными технологиями. Однако прошедшие десятилетия и то, что Лузитанский военный флот в ближайшее время собирался перейти на десятое технологическое поколение, давали некоторый шанс на то, что необходимые для ремонта двигателя запчасти все-таки удастся достать. А даже если и нет, имелась возможность подобрать что-то из номенклатуры запчастей для двигателей производства других цивилизаций. Сразу выяснить это было невозможно, поскольку компаньоны находились внутри мусорного поля, и внешняя связь была заблокирована. Но Граниопол, навскидку, припомнил как минимум шестерых производителей, компоненты, производимые которыми, теоретически могли бы быть использованы для ремонта двигателей. Конечно, для этого их, вероятно, нужно будет слегка обстучать молотком и обработать напильником. Да и не факт, что использование подобных левых запчастей позволит восстановить функционирование двигателей в полном объеме и со штатными характеристиками. Но в том, что подобный ремонт способен вновь обеспечить межсистемное перемещение лузитанца, инженер не сомневался. Ну а это уже предоставляло широкие возможности не только в ремонте и переоснащении корабля, но и в выборе торговых площадок, на которых можно будет реализовать содержимое его трюмов. Так что можно было, слегка увеличив затраты, серьезно увеличить доходы. В конце концов, как Ник выяснил, уже работая у Гратреболи, не менее половины всех исправных систем и блоков, притащенных мусорщиками какотки, скупалось не местными верфими, а оптовыми покупателями которые потом перепродавали всё скупленное дальше, на периферию, где всегда тлели какие-то вяло и не очень текущие конфликты, а иногда даже вспыхивали настоящие региональные войнушки. Если же учесть, что на периферии довольно часто встречались корабли и вооружения, принадлежащие ещё к пятому-шестому поколениям, то содержимое трюмов лузитанца там должны были оторвать просто с руками. «И чем это мне поможет?» — криво усмехнулся Ник. «Ну, не знаю». Инженер пожал плечами. «Просто я подумал, что нам, возможно, обеспечить доступ в капитанскую каюту окажется чуть легче, чем в ходовую рубку. Хотя...» Граниопол вздохнул и потер лоб. Ник же замер, потому что у него в голове нечто засвербило. «Доступ», — зачарованно произнес он. «Доступ, доступ! Вот черт, я идиот!» И он развернулся к панели дешифрационного комплекса. Трис и инженер многозначительно переглянулись. Похоже, у их лидера и капитана возникла некая мысль. «Значит так», — решительно произнес Ник спустя всего лишь час. «Граниопол, у нас есть шанс получить физический доступ к Искинам, если...» «А скажите-ка, Гра, мы можем запихнуть человека, ну хотя бы меня, внутрь корпуса какого-нибудь ремдроида, причем сделать это так...» чтобы командная сеть не смогла меня обнаружить. Ник напряженно уставился на инженера. Тот замер, пораженный этой идеей. Страшила же не выдержала и восхищенно произнесла. — Вот же сукин сын! Граниопол вздрогнул и, выйдя из ступора, потер пальцами лоб. — Ммм, я думаю, это вполне возможно. Но, скорее всего, это нам не слишком поможет, ибо в этом случае вам придется намертво заблокировать вашу наносеть. «Так что, даже если вы физически попадете в сам отсек, ничего сделать там вы все равно не сможете». Ник усмехнулся. «Ничего, Граниопол, главное попасть. Это вы тут без наносети ни на что не способны. А я еще не забыл, как набирать команды с клавы. К тому же основное дело будет делать дешифрационный комплекс. Мне же останется только корректировать его действия. Так что прорвемся». Инженер озадаченно уставился на Ника. <связывая> э -э — простите, но я не понял ваших последних слов. — И как, извините, вы собираетесь управлять дешифрационным комплексом без наносети? — Ручками, Гра, ручками, <связывая> — весело отозвался Ник и, подняв обе руки вверх, пошевелил пальцами. — Вот этими. — Ладно, это все лирика. Давайте-ка лучше разделим обязанности. Я сейчас снова засяду за подготовку. Без возможностей наносети мне там действительно будет туго. Поэтому стоит заранее разработать и подготовить перечень команд, которые можно будет ввести вручную, а вы, Стрис, займетесь подготовкой моего маскарадного костюма. Жалко, конечно, курочить дроида, но тут уже ничего не попишешь. Да. И прикиньте, как мне доставить в отсек Искинов дешифрационный комплекс. Мы можем сделать это, используя стандартные ремдроиды? Или нам следует и его как-то замаскировать?